Глава 23 «Господин!» Жанна встретила меня с тревогой на лице, и её можно было понять. Я вновь злился. «С женщиной всё в порядке, полностью вылечить её пока не могу, но и умирать она сейчас не собирается». Выходя из комнаты с раненой, окинул людей взглядом и остановился на своей помощнице. «Мне надо продолжить зачистку. Не рекомендую покидать это место. Хорошо, мы тогда забаррикадируемся. Она пошла за мной, а с ней двое мужчин, которые, видимо, и помогут с баррикадой. Но я вдруг остановился и обернулся. Хочу напомнить вам, что мне не обязательно всех спасать. Кинул взгляд на рационалов и ухмыльнувшись, пошёл дальше. А когда дверь закрылась, поднял новую армию. Старую-то сожрали. После чего взмахнул рукой, и из черноты вывалился мой скелет. Простите, господин, подтрёпанный неживой воин преклонил колено, грохоча повреждёнными доспехами. Я видел ту тварь, и теперь понимаю, почему во врата сколка пролезло целое здание, вздохнул он с огоречью потери кучи БЭ и почесал затылок, ускоряя мыслительный процесс. Ну или не ускоряя. Пошли, что ли, в другую сторону, оставив одного муравья сторожить кафе, покинул здание и зажёг посильнее свеч, чтобы осмотреться. И скажу я, что пещера здесь дровенная по форме овал. Илицо. Ладно, неважно. Над головой примерно в сотне метров дыра в этом яйце, и там виднелась серая пелена, что и являлась вратами. Пещера была изрыта тоннелями, но главным был только один. И судя по его размерам, говорит и твари, что там обитают, не уступают кафетерию. Благо сейчас монстр был занят залечивая свои раны. И мне можно было заняться зачисткой этого муравейника логова. Начал я с малых тоннелей. Скелет туда не пролезет, а вот мои бравые бессмертные Маринетт легко. И уже скоро посыпались сообщения о получении БЭ. А в одном тоннеле нашлись маленькие муравейчики по единичке БЭ каждого. Тем временем Скелет впитывал мою энергию, чтобы восстановить повреждения. Он мог бы это сделать за бесплатно в моём загробном царстве но мне не хотелось ждать нескольких часов. Я ещё планировал посетить врата ранга «Д». Зря, что ли, Жанна бронировала их. Деньги за бронь с меня попросту спишут, а врата отдадут другому. «Пф-пф-пф-пф!» <пух> <пух> <пух> <пух> — раздался странный звук и отвлёкся от управления маринетками, обращая внимание на двух приближающихся муравьёв. Посмотрев на них, подметил, что на гарантированное убийство с помощью меча мне нужно две «Б». На это ещё и подниматься надо. С весьма удобной туши муравья идти и сражаться. Поэтому просто два раза махнул ладонями, тратя по 3 БЕ и получая 16. Одно плохо. Мой организм пока не может использовать слишком много божественной энергии для атаки. Каждый раз обжигает руки, будто вено воспаляется. Но это лишь при тройке за атаку. 2 БЕ меньше, нормально. Скорее маленькие тоннели были зачищены. И мы пошли налево по огромному проходу. Направо не пошли, там большой злой монстр. В целом ничего интересного, пойдя налево, мы не нашли. Муравьи до тоннели. Шестером мы уничтожали насекомых, которые редко нападали группами более трёх особей, но так было лишь до тех пор, пока мы не встретили более развитую осыпь, точнее, особи. Четыре гуманоидные твари, полностью человека и муравья жрали жирнющую личинку прямо посреди подземного помещения. Оно было покрыто мхом, которым, судя по следам, на камнях и пыталась эта личинка. Подойдя ближе, подметил ещё три личинки. Они мирно ели мох, и им было плевать, что совсем недалеко отвориться с их сородичами. К слову, в этом помещении уместилось бы три футбольных поля, поэтому места хватало всем. Но муравьи так не считали, и, увидев нас, они не были. Заверещали и, схватив свои копья, которые были сделаны из лап какого-то огромного насекомого, кинулись на нас. Моя бравая армия кинулась вперёд, а я метнул 3Б. Забавно звучит. Или нет. Неважно. Мой серп из тьмы вонзился в грудь гуманоидного муравья, попадая в барьер, наличие которого меня немного удивило. Обрадовалось же то, что барьер не выдержал и лопнул. Но, к сожалению, оставшейся мощи не хватило, чтобы серп убил тварь. Однако монстр всё же прокричал от боли, а из раны на груди потекла муравьиная кровь, и кажется, это лишь разозлило тварей. И раз на что-то прорычав, они набросились на мою армию, вонзая свои копья в муравьишек, пронзая их насквозь. Правда то, что тени умерли, стало для чудищ сюрпризом, и остальные этим с удовольствием воспользовался. Рубанов муравьиного воина по плечу, он сразу же лопанул щитом, заставляя того сделать пару шагов назад, и тут же кинулся вперёд, усиливая напор. Молстр пытался бы ответить, но копьё вблизи казалось неэффективным. Да и что колоть? Плоть-то у скелета не было, и это сбивало тварь с толку. А пока он был в замешательстве, подоспел невысокий я и вонзил клинок в так удобно подставленный бок. А следом мы со скелетом навалились на оставшуюся тройку, пока маренетки их сдерживали. Пару минут спустя. Да уж, неплохо они не вас. Я посмотрел на своих муравейшек. И было очевидным, что использовать их дальше было бы потерей времени. Лапы в большинстве своём оторваны, головы и туши словно решето, а зелёной кровищи то сколько натекло. Поэтому отпускает их и поднимает трёх копейщиков. Поднял бы четвёртого, но ощутил тяжесть. Всё же их куда тяжелей контролировать, да и один муравей охранял кафетерий. И к слову, люди зачем-то решили выйти и осмотреться. Пришлось натравить муравья, а чего те едва не обгадились. И лежа, как просята, влетели обратно и вновь заберниквировались. На всякий случай проверил своих верующих. С Жанной всё было в порядке. Даже количество производимой ею БЭ выросло. Она так и до последователей дорастёт. Подняв троицу, я первым делом натравил их на оставшихся личинок. Они оказались довольно неприятным противником для муравейшек, но для воинов с копьями раз плюнуть. К слову, за воина давали по 14 БЭ, а за личинку 10. Но учитывая, что на воинов пришлось тратить немало энергии, убивать личинок оказалось выгоднее. Скорее мы продолжили охоту, и чем дальше, тем чаще встречались копеещики, имеющие в отличие от моих барьеры. Поэтому каждые несколько боёв приходилось поднимать новые дела, и так, пока не дошли до огромной пещеры, перерытой муравьями. Это походило на муравейник, но с видом изнутри, и появление странной компании они не обрадовались. Первыми среагировали Пётр Войнов, а за ними и Муравишки поспешили. Принимать бой было глупо, и мы рванули прочь. Однако воины не собирались нас отпускать. А вот Муравишки быстро отстали. Поэтому разворачиваю своих и направляю в бой, а там, чем могу, помогаю. Да всё же нас четверо. Себя не считаю, не буду же я с ними драться лоб в лоб. Мне надо силы экономить. Поэтому приходится поддерживать Мариядеток своей божественной силой. Весть, тремя те натратились, а руки горели пламенем от боли, но мы всё же победили, оследом пронеслись по муравейнику, прада моих воинов сожрали гады, ноль ли столпой. Но кто мне мешал поднять новых? Да, согласен, траты большие, однако когда за спиной единственное верующее, затягивать бой не хотелось. А, ну и гражданские. Да, их гибель бы плохо отразилась на репутации рода, если об этом узнали бы, конечно же, В кафетерии. Жанна. Умрём, мы все умрём, паниковал мужчина с разбитым лицом. Он сидел под столом и активно распространял панику. Если ты не заткнёшься, я сама тебя заткну, спокойным голосом произнесла Жанна, наблюдая, как на людей нападает паника. Монстры, за дверью монстры. А этого молявки нет. Что если монстр нападёт? Что если новые подспеют? Мы умрём, все умрём. Ты не понимаешь. Голос вдруг замолчал, потому как ножка Жанны, не отличающаяся худобой, как следует стукнула мужчину по голове. Но пришлось постараться, чтобы попасть. Все же тот под столом сидел. Мой господин, не малявка. На её лице появилась злость и обида, после чего она обернулась и уставилась на людей. Он справится и спасёт нас. А если монстр нападёт, то мы выиграем достаточно времени, чтобы он успел вернуться, понятно? Отвечать никто не стал. Всем было понятно. Вечера. Великий я. Не знаю, сколько прошло времени, но это муравиное логово было полностью зачищено. Мы даже все муравиные яйца разбили, а сейчас, сломя голову, помчелись в кафетерию. Пожаловали гости. Я же как мог управлял муравиной малянеткой, чтобы не подпустить трёх гадов в кафетерию. И это довольно тяжело, скажу я. Мой муравей находился в надрездании, а этот троица Сперва попыталась забраться в окна, но я, управляемый аренеткой, принялся колоть их лапами, прогоняя. Но они также начали колоть меня в ответ. Несмотря на то, что их было больше, я оказался хитрее и, влив дополнительную энергию в тварюгу, сделал её временно чуточку быстрее и сильнее. Это сразу же сказалось на нашем противостоянии. «Пф-пф-пф!» — возмутился муравей, который попытался уколоть меня лапой. А я взял и откусил её, ибо нефиг. В тот же миг две лапы пронзили мой муравьиный бок, и, оказывается, марионетки всё же чувствуют боль. По крайней мере, я её чувствовал. Вот и минус прямого управления. Выругавшись на муравьином, цапнул жвалами чужую лапу, откусив её, а своей лапой повредил морду другого противника. Они резко отступили на пару метров, действуя на удивление синхронно. Но тут я услышал их мысли. Точнее, не я, а марионетка, но это всё неважно ведь они общались телепатически. «Хе-хе-хе, значит, прыгните все сразу и заколите меня? Ну-ну». Я тут же лапой подсекаю лежащий рядом перевёрнутый стол и ловко переворачиваю его, закрывая часть окна. Муравьи лишь в последний момент его увидели и отреагировать уже не могли. Поэтому через миг один из них врезался в стол, который я удержал своим телом, и стояло двум другим приземлиться внутри здания, как я рванул вперёд, запрыгивая на тушу муравья. Мои жвала вцепились в место, где шея соединяется с тушей, и я откусываю голову. Но меня тут же валят на пол, и я лишаюсь одной из муравьиных лап. Откусили, ещё и в бочину вонзили две лапы. Чувствую жуткую боль, и правая половина частично теряет подвижность. Что-то серьёзное было повреждено в теле марионетки. Но я не сдаюсь и начинаю с ним драться, пока третий гад не пробрался в здание. А третья тварь не теряла надежды вороваться. Глаза мои видят практически на 180 градусов каждый. Но, честно говоря, мозги плавятся от такого... «Ох ты ж тварь! Глаз мне прокололо!» Стоило отвлечься, как противник повредил левый глаз, а ещё в грудь ткнул лапой, за что тут же её и лишился. Не теряя времени на рефлексии, я набросился на гада, пытаясь скрыть черепушку, и в этот момент мой муравьиный зад впиваются сжало. Пытаясь лягнуть агрессора, я продолжаю грызть череп. Но повреждения все растут, и я уже почти не ощущаю тело. Благо оно всё же продолжает шевелиться, но лишь подчиняясь моей воле. И вот я прогрызаю череп, и муравей умирает, после чего оборачиваюсь, и задняя часть муравьиной тушки остаётся в лапах того гада. Вот только моя марионетка и не собиралась умирать, поэтому кидаюсь на него и позорно проигрываю. Он более целый и, как следствие, более ловкий, а я почти без лап и половины тела. Однако проиграл не значит умер, и стоило воргу расслабиться, как он тут же лишился одной из лап. Подмечил уже второй. Слева оставалась ещё одна лапа, и он как-то да устоял, после чего бросился ко мне и откусил мою голову. Однако, теперь нас двое. Качу голову, словно колобка, и вгрызаюсь в последнюю левую ногу, а моя израненная тоже ползёт вперёд, грозя лапами. Моровей не домило этот происходящий боится, но уже поздно. Злую голову не остановить, и она откусывает кусочек ноги. Тот падает, а затем до на него она ползает остатки моей тушки. Сделать он толком ничего не может, а кусачиху голову придавила туша. Зато пока муравей кромсал труп марионетки, подоспело моё подкрепление. Сам же я разместился на спине скелета, обхватив его за шею. Всё же мне требовалась полная концентрация для настолько прямого управления. И скажу я, это было тяжело. Добравшись до места, добивая гада и отправляя свою банду дальше, сам же стучусь в дверь. Минуту примерно стучусь, пока не открыли. Господин, вы уже закончили? Первой меня, конечно же, встретила Жанна, а за ней официантка с семьёй. Нет ещё. Устал, кушать хочу. Сделаем. Мужчина с женой тут же убежали на кухню, и после парочки выкриков часть людей была выгнана из помещения. Пришлось им потесниться в раздевалках и офисном помещении. В туалеты же заходить было опасно. Всё же, когда здание падало вниз, трубы вырвало и... В общем, туда лучше не заглядывать. В скором времени, под освещение из моей магии, мне приготовили кучу вкусностей из различных заготовок. Они, конечно, уже подостыли, но было вкусно и сытно. А пока переваривал, вновь оказал помощь раненой. Да и одному мужчине помочь нужно было. Оказалось, он ошибся сильно. А мокрые руки подобные убирают за минуту лечения. Пока ел, моя банда прошлась по тоннелям, подчищая муравьёв и личинок. Последних, к слову, было больше всего. И они, видимо, были кормом для того огромного чудовища, и я пока не хотел его беспокоить. Но не прошло много времени, как мы вновь встретились. Позади него, как я и предполагал, располагался пьедестал, а чтобы добраться до него, нужно одолеть это. Не знаю, как назвать эту тварь, но это не муравей. У неё было 10 лап, длина каждой как мой скелет. Тело похоже на картошку, но серого цвета и огромная пасть на спине. В неё легко мог вместиться легковой автомобиль. А ещё глаза. Они были по всей тушке и следили сразу за всеми противниками. Начался бой, и первым делом эта тварь обрушила четыре лапа на мою марионетку и едва не прорвав её на части закинула в рыод. Да, у её ноги, это ещё и руки, изгибаются во все стороны, и кончики лап были в виде наконечника копья, что на деле оказались сложенными пальцами, три штуки. Тем временем в 162 муравья-воина принялись колоть брюхо монстра, и отсколет пару раз рванул по лапам, правда, не добился существенного результата. Зато монстр глупанул его так, что костяной отлетел на метров на 6 и сделал пару горков по земле. Ещё и левую руку сломал. В тот же миг туша резко растаяла ноги в стороны и, упав, прижала воинов, ломая их хитин. Костей же у них нету. Так я и потеряла очередных маренеток. Благо скелет успела отозвать, но у меня ещё имелись запасы. Поэтому шустро бегу собирать дела, поднимая их и направляя на чудище. А так как я угробил ещё и своего муравишку, то теперь могу управлять четырьмя маренетками-воинами. Правда, их тоже убили, а потом съели. Но я не отчаялся и послал ещё одну группу, а за ней ещё и ещё. Божественная энергия тратилась с огромной скоростью, отчего захотелось кого-нибудь убить. Ну или торт съесть. Однако самому идти к чудищу мне не хотелось. Оно хоть и без барьера, но чувствую, что даже тройки Б не хватит для её ранения. А бегает тварюга быстро, убежать не получится. Вот только тела постепенно заканчивались. Я брюхо у этого мозга казалось бесконечным. Он жрал и жрал. Его нисколько не шибко смущали три потерянные лапы, а также куча ранней в теле. Кровь быстро расстанавливалась, а раны заживлялись. Казалось, что съеденные трупы заживляют раны чудовища, а может и не кажется. Хм. А подействует ли моё кольцо проклятий? Есть такая вероятность, как и то что впоследствии моё тело так же переварится и выйдет через запасной ход. Ха! Пришла гениальная идея. Поэтому призываю скелета, подлечу его и проношусь по округе, собирая целые головы. Целые, но отрубленные. Хе -хе -хе. Вливаю в них по троечке Б и вручаю скелету. Он мчится к твари и закидывает голову тому в пасть. Я же беру прямой контроль над одной из них. Как и предполагал, В желудке была мощнейшая кислота, но моя сила временно сдерживала её, поэтому время покушать. Пять голов муравьишек вгрызаются в стенки желудка, и жвалы, способные пробить горную породу, прогрызают плоть, заставляя тварь вопить и носиться. Через парочку секунд монстр попробовал выблевать каку, но нет, головы сцепились в плоть и не отпускали. А пока монстр бесновался, скелет принялся рубить его лапы. Вскоре я подоспел на это издевательство, поджидая момент. Я даже в прыжке не достану до брюха этого монстра. Поэтому стою в стороне, подпитываю голову, чтобы их не растворило, и держу меч на готове. Скелет же сперва одну лапу отрубил, потом вторую, а когда почти дорубил третью, его пронзили в трёх местах. Тот пытался прикрыться щитом, но лишился и щита, и руки, а следом его настиг контрольный в грудь и голову. Правда, из-за этой атаки монстр пришлось упасть, но я и не думал подходить. Явная ловушка. Тогда эта сволочка чила на ноги и погналась за мной. Ф, вот гадина. Паразит. Выдавливаешь всё, что есть. Пора немного покрутиться. Тут же ощутил такой прилив сил, что аж волосы дыбом встали. Ощущение времени ускорилось, и движения чудовища стали казаться медленными. Но и без нескольких лап этот монстр остаётся невероятно опасным. Расслабляться нельзя. Использую кольцо, вливаю в него практически всю ману, что есть, и... Как и предполагал, эффекта никакого. Поэтому насыщаю меч энергией и кидаюсь вперёд. Тварь подняла три лапы и поочерёдно выстрелила ими, подобно копьям. От первой я ушёл влево, а вторая оказалась настолько быстрой, что лишь мои мелкие габариты позволили извернуться, пропуская её мимо себя. Монстр рассчитывал, что я уйду в сторону, и там-то меня накрыла бы третья лапа, но нет» оказавшись под брюхом, я тут же рубанул заряженным мечом по повреждённой лапе и отскочил в сторону до того, как монстр придавил меня своим телом. Его туша ударила по полу, но меня там уже не было. Хотя было близко. Обернувшись, увидел серую шевелящуюся плоть и здоровенный глаз, смотрящий на меня. В нём читались гнев и обида. Офигеть, обиделся на меня за то, что я не позволил себя раздавить. Ну тогда лови вонзая меч в этот здоровенный глаз и отскакивая назад. Монстр взвыл и тут же взмахнул ближайшие лапы, пытаясь ударить меня ею. Но я оказался быстрее и лишил его этой возможности, отрубив её. Очередные минус три бээээ. Монстр попытался было перевернуться, чтобы я попал в его пасть, но в этот момент одна из голов прогрызла его желудок и пробралась во внутренние органы. Раздался виск, а туша начала бесноваться. Монстр переворачивался, била лапами по полу, откалывая большие куски камня, и даже по барьеру, окружающим пьедестал, лупанул, из-за это поплатился лапой. На этом, собственно, всё. Головы ещё минут 10 доедали органы монстра, я же так лениво подтыкивал мечом в тушу, пока она не сдохла. Но всё же думаю, что её загрызли головы. Точнее, две, те, что успели прогреть желудок до того, как испарилась влажная в них энергия и желудочный сок расплавил их. Вы убили монстра и поглотили его силу. Вы получаете 40 единиц божественной энергии. Так мало? Да я на тебя потратил в 3 раза больше. Очень хотелось пнуть тушу, но толку. Вместо этого пошёл и разрушил ядро. Угадать божество данного осколка не стало и сразу получил артефакт. Мантия, причём ранга С. И нет, она не из муравейного хитина и не из шкуры тех жутких личинок. Надеюсь. А хотя Да это и не ткань вовсе. Ладно, потом разберусь. Внимание. Вы не смогли определить владельца божественного плана. Отклик не получен. Осколок зачищен, и вы получаете плюс 119 божественной энергии. А, неплохо. У меня сейчас 735 Б. Хватит на одну руну, которую я планирую открыть ад в моём божественном плане. А следующей руной, хм, магию усилить или, может, способность какую-то? Ладно, подумаю в академии. Я всё равно там лишь сплю, да ем. Надев на себя мантию, остался в восторге. Она полностью закрывала тело, а если накинуть капюшон, то никто не увидит моего лица. А ещё она может менять цвет, если влить в неё немного маны. Вру, не только цвет, но и узоры можно нанести. И я тут же дал волю своей больной фантазии. В итоге всё стёр из плагиатель мантию жрецов одного знакомого бога сплагиатил. К слову-то какое странное. Не из-за воспоминаний Александра, голова захламлена всеми этими современными словечками. Общаюсь как подросток. Хотя если я буду общаться, как говорили в старину, у меня мегом вычислят. Дав шаг влево, шаг вправо расстрел. В итоге моя мантия окрасилась в идеальный белый цвет и украсилась золотыми линиями и символами. А что? Я же белый мак. В общем, довольный я Иду обратно и выхожу из тоннеля, а мне тут же в лицо тычут дулом автомата. Подмечу, что старенького, огнестрельного, а не техномагического. Хм. Похоже, врата открылись и внутрь припёрлись спасатели. Свой я. Закрыл я этот осколок, зажигаю свет, чтобы все разглядели меня. И, кажется, зря я так. Мужчина в очках ночного зрения мало звыли от боли в глазах. Было несколько неудобно перед ними, но и автоматом тыкать меня тоже нехорошо. Господин, раздался крик Жанны. Её, как и других людей, выводили из здания. А сверху были спущены тросы. По ним активно спускалась пехота, но полюбоваться на них мне не дали. Черепов Александр Леонидович поинтересовался приближающейся мужчиной в форме. Он самый? Я снял капюшон, удивляя солдат. Те же дали увидеть кого угодно, но не молодого парня. Живых монстров больше не осталось. Можно выбираться. Ясно. Но как вам это удалось? С вашей-то силой. Ох, не верят мне. Ну, подумаешь, что маг четвёртой ступени закрыл осколок ранга Си. Всякое в мире бывает. Но такого, конечно, не бывало ранее, поэтому я заранее придумал отговорку. Тот же лимуравии и странный монстр, который на них охотился. Вот я и истравил эти две силы, а потом добил победителя. Спойлер победил монстр. На моём лице появилась самодовольная улыбка, а мужчина принялся делать записи. Он что, поверил в чудеса? «У вашего рода есть команда добытчиков? Если нет, я могу предоставить свои услуги. Так, зафиксировано 50% от итоговой прибыли с учётом расходов на добычу, заговорил мужчина в форме. Я не против. Тогда подпишите здесь и здесь. А ещё меня тут же завалили бумагами. А Жанну уже утащили наверх. Пришлось страдать и всё читать, прежде чем подписывать. Я ж не дурак, подписывать не глядя, что. И да, я знал про группы добытчиков и прочих, но обычно заморачиваются с этим на осколках ранга Си и выше. И нет, группы добытчиков у моего рода не было. Теперь не было. Конечно, можно было нанять подрядчика, однако нет никаких гарантий, что они не украдут что-то наиболее ценное. Так что СКО наиболее приемлемый для меня вариант. Да и что они тут найдут? Тушки? Я их почти все перевёл на убийство босса осколка. Впрочем, может, камушки какие ценные найдут. Ладно, пока это не важно. В скором времени меня подняли наверх, врата же не закрылись. Я пока не особо разбирался в этом, но вроде чем выше ранг врат, тем дольше они держатся после зачистки. А ещё пока там люди, время вроде увеличивается. «Нужно будет уточнить информацию, но сперва...» «Вижу Жанну. Она бледная. И тут у меня зазвенел телефон». Посыпались сообщения о пропущенных звонках, и через миг он зазвонил. «Саш! Сашенька! Моих дочек похитили!» Послышался едва внятный плач. «Блядь! Подумали, что я покойник, и решили действовать? Ну что ж, придётся вам всем умереть. Но сперва...» «Возведу-ка я в своем божественном плане ад!» Конец первого тома